Глава 19. Комната выбора представляла из себя небольшое белое помещение без каких-либо элементов декора, чтобы не отвлекать пришедшего от решения, которое ему предстоит принять. В комнате не было ничего, кроме двух дверей в противоположной стене с табличками «Сейчас» и «Прошлое». Дверь, водящая в мир Университета счастья, была открыта, и благодаря видимому через нее кусочку пространства Можно было предположить, что она ведёт на тихую улицу с зеленью. А может, и не на улицу, а просто в сад. Зелёные листья ближайшего дерева слегка покачивались на ветру. Дверь в прошлое была закрыта. Видимо, у каждого свой момент прошлого, и легче было только обозначить место переноса дверью. Первой в комнату выбора вошла Лора. В элегантном красном платье, длиной чуть выше колена, с декольте, на каблуках и с волосами, собранными в пучок. Она была в комнате совсем недолго. Встав посередине комнаты, она быстро осмотрела стены, потом прочла таблички на дверях. Она посмотрела наверх и увидела, что высокий потолок был стеклянным и пирамидообразным. На высоте трёх метров от Лоры у основания потолка за стеклянной гранью пирамиды стояли две фигуры — мужчина и женщина. Присмотревшись, Лора поняла, что это были распределители. Рошель и Кадми. Она помахала им рукой. Кадми кивнул слегка поклонился в ответ. А Рошель взмахнула рукой. Изучив пространство, Лора быстрым шагом, покачивая бедрами, направилась к двери сейчас. Взявшись за ручку, она еще раз обернулась на распределителей подмигнула им и скрылась из их вида. Через четверть часа в комнату заглянула Карина. В нерешительности она осмотрела стены. увидела двери с табличками и медленно вошла, аккуратно закрыв за собой дверь. Дойдя до середины пространства, заложила руки за спину и на секунду задержала взгляд на двери прошлое. Атом она вздохнула, хотела было помахать прошлому рукой, но передумала. Резко повернулась и вошла в дверь сейчас. Еще через четверть часа в комнату вошел Роланд. Он встал посредине комнаты, поднял голову и улыбнулся, увидев распределителей. Он произнес спасибо, широко открывая рот, чтобы они могли понять его слова по движению губ. Потом немного поклонился, помахал им рукой и подошел к двери прошлое. Остановившись сразу перед дверью, он закрыл глаза. Постоял так пару секунд, стараясь осознать и запомнить свои ощущения в этот момент. Выдохнул и с улыбкой взялся за ручку дверь. Последней в комнату вошла Милана. Милана ожидала увидеть что-то более сложное, чем белоснежная комната. Систему коридоров или большую мигающую аппаратуру. Или людей, одни из которых готовы проводить ее в новую жизнь, а другие подвести к камере обратной транспортировки. Но не было ничего, кроме двух дверей. Неужели так все просто? Дверь сюда и дверь в обратно. Конечно, сюда. В мир, где ничего не поздно. учиться играть на гитаре, стать внештатным сотрудником лаборатории, защит растения. В мир, где никто никогда не болеет, где будешь здорова сама, где не нужно переживать за родственников, за маму. За маму. А как же мама? Милана резко остановилась и посмотрела на дверь в прошлое. Мама и тетя Оля. И подружка Альбина. у которой через неделю день рождения, и она приглашена. А как же поездка в следующем году всей семьей на машине по Европе? Все ее так ждали. То есть ждут? И что же? Как же она исчезнет из их жизни? Будет так, как будто ее никогда и не было, или им скажут, что она умерла? Как на это отреагирует мама? лицо безутешной матери возникло воображение Миланы. нет Такого допустить нельзя. А кто за ней будет потом ухаживать? И кто поддержит Ларису в её решении родить второго ребёнка? Или не родить? И главное, как же мама? Милана медленно развернулась, засунула руки в карманы и пошла ко второй двери. Перед ней она остановилась, посмотрела в проём, ведущий в будущее. Постояв какое-то время, потопив глаза, она вдруг подняла голову и начала изучать комнату. «Здесь наверняка есть где-то камера, да?» — громко сказала Милана, озираясь по сторонам. «Так вот, помните, распределительница обещала мне желание исполнить то, что я хочу. Так вот мое желание. Я хочу контакты Роланда. Хочу встретиться с ним в прошлом. Я знаю, что он тоже хотел переместиться в прошлое. я Она подняла голову, чтобы изучить потолок и наличие камер, и увидела силуэты наверху. «Вы слышите меня?» Силуэты кивнули. «Вы сможете это сделать?» Один из силуэтов развел руки и пожал плечами. «Вы постарайтесь, хорошо?» «Мне обещали, и я надеюсь, вы выполните обещание?» милона повернулась обратно к двери прошлой и взяла за ручку. Как только девушка исчезла из комнаты, распределители, стоящие за стеклом, переглянулись. «Мне было странно, что я не мог представить ее выбор заранее. А теперь я понимаю, почему. Видимо, она и сама до конца его не представляла». Медленно проговорил Кадми. Все же она дольше обычного была под высоким уровнем принятия. Это именно ей Роланд забыл вовремя дать пульт управления, и она получила всю информацию не в стандартной последовательности. Может, это тоже как-то повлияло? Она не всё успела прочувствовать и учесть. Может, может. Задумчиво и скорее машинально произнёс распределитель. Ещё и не вызвал у неё доверия. А эту возможность мы не учитывали при планировании эксперимента. Нужно будет учесть в будущем. Знаешь, даже досадно, что мы не предложили ей сотрудничество. Всё-таки её естественный уровень принятия сам по себе очень высок. И это полезно для исследования. Свой человек в прошлом. Это могло бы быть очень любопытно. Рошель задумалась, но потом быстро повернула голову и посмотрела на Кадмия. — И полезно. Полезно для исследований. — Конечно, я так и понял. Улыбнулся кадми все еще глядя вниз на пустую комнату. — Но ведь это никогда не поздно. — Мы вполне можем это сделать. Он оглянулся на Рошель. — Если захотим сделать именно так. Он немного помолчал и снова смотрел вниз. Как мы видим, Роланд больше явно не претендует на позицию распределителя. «А как тебе эта роль?» Он с улыбкой посмотрел на свою коллегу. но «Ну, ты не торопись с ответом. Большой плюс позиции распределителя еще и в том, что он почти сам может выбирать, кому и какое сотрудничество предлагать. Я думаю, Милана согласилась бы на сотрудничество, как в прошлом, так и в будущем. Ей важно во всем разобраться самой. Это хорошее качество для исследователя». Это непринятие общепринятого, ее халатный бунт. Подумайте, чего вы хотите от нее и чего хотите для себя на самом деле. Не торопитесь. Время есть. Он улыбнулся. Время всегда есть.